От автора. Книга эта, и не только это возникла благодаря моему брату, решившему связать свою судьбу с чудесной сандомижанкой Олей, из-за чего мне пришлось приехать к ним на свадьбу. Я влюбился в Сандомиж по уши и покидал его с твердым намерением написать роман, действие которого разыгрывалось бы именно здесь. Роман представлялся мне как детектив — а идею ввести в фабулу польско-еврейские отношения подкинула мне Беата Стасинская. Я глубоко признателен всем, кто пришел мне на помощь во время моего длительного пребывания в Сандавиже, и в первую очередь родителям Оли и их друзьям, а также пане Ренате торговской и пану ежи Кшеминскому. За кропотливый труд при выслеживании в романе всевозможных ошибок и промахов приношу благодарность в первую очередь пане Мариане Соколовской, а также Марте Аградзинской, Марцину Мастолежу и Филиппу Маджиевскому. В работе я пользовался многими первоисточниками, однако самым главным остается сам город Сандемиш, куда отсылаю всех тех, кто хотел бы узнать об этом волшебном привисленском городе чуточку больше. Интересующимся легендой о ритуальном убийстве не помешает прочесть монографию Иоанны Токарской «Бакир», «Легенды о заклинании кровью. Антропология поверья». В.А. Б. Варшава, 2008 год. Из других важных для этого детектива книг следует назвать «Славу и хвалу Ярослава Ивашкевича». Его романом я зачитывался в ходе написания «Доли правды», отголоски чего внимательный читатель найдет в книге. Добавлю, что все герои, ну, скажем, почти все, тут шлю поклоны Ярославу Клейноцкому и Марцину Вронскому. И все события вымышлены. За ошибки и намеренные искажения фактов и топографии несу ответственность только я, а то, что у меня Сандомиш превращен в мрачную столицу зверского преступления, ни в коем случае не свидетельствует о моем отношении к этому месту. Сандомиш для меня — самый восхитительный польский город. Сандомиш, Варшава, 2009-2011 Конец книги Октябрь 2017 года Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Степан Старчиков